Глава 8. Заступник. Раз такие дела завертелись, Новый год пришлось встречать в Москве. В новогодние праздники загуляли с Фадеевым. Оба были молодые, крепки на выпивку, полны сил. Обоим улыбалась удача. Кажется, с пьяных глаз отлично почудачили. В январском письме Фадееву Шолохов пишет. «Без улыбки не могу вспоминать, как нас разогнал Генрих Григорьевич. Хороший он парень, но обложил нас, что называется, зазря». Или нет? Генрих Григорьевич – это егода. Пили в гостях у некоего Павла, упомянутого в письме. Неужели Павла Петровича Постышева, секретарь ЦК ВКПБ и заведующий организационно-инструкторским отделом ЦК ВКПБ, он напрямую занимался и делами литераторов тоже. То ли на радостях после нервного перенапряжения, то ли по хмельному делу он нагулялся, распахнутый настежь по Москве, по приезде в Вешенскую на 9 дней свалился с температурой сорок и только в десятых числах вернулся к рукописи поднятой целины. Теперь уже было не отвертеться, хочешь не хочешь, а в новый мир сдавай новые главы. Тоже и Тихого Дона касалось. Начали публиковать «Веди роман к финалу». В апреле 32-го Шолохов с Юмарком пишет Левицкой. «Ни единого выходного не было. Вокруг меня одни и те же страшно прискучившие мне люди». По тихому дону вперемешку с новыми из этой раззлосчастной целины. Все они какие-то непохожие друг на друга, потрясающе разные. Тут и повстанцы, и колхозники, и белобандиты, и прочее. Вы понимаете мое положение? Едва ли не лучшей страницы своей прозы пишет Шолохов в ту зиму-весну. В лихой его голове уживаются разом Мелеховы, Аксиния, Кудинов, Давыдов, Дед Щукарь, Макар Нагульнов и его Лушка. Поднятая целина будет идти в Новом Мире подряд по 9 сентябрьский номер, пока публикуют написанные главы, Шолохов делает новые. В этом романе особенно ценно ощущение многоголосия. Раскрываешь книгу и словно на собрание попал в гремящем лагу. Ругаются, кричат, смеются, плачут, проклинают, славят. Видно, что автор слышит, различает и может передать множество интонаций и голосов, что он молод... Неукротимый любопытен к жизни. Да, порой возникает ощущение, что роман написан наспех, иной раз будто набрасывает краски, не прописывая те детали, что так ценны в лучших из ранних рассказов или в «Тихом доне», тончайшие психологические оттенки характера перемены погоды, символическую тайнопись на вторых планах. Нет-нет, да и встречаются совершенно банальные сравнения. Слезы, светлые и искрящиеся, как капельки росы, Знамя крепуче горит, струится, как льющаяся алая кровь. Но, парадокс гения, невзирая на торопливости некоторую даже нестарательность, все равно чувствуется мощь замаха. Все живое там, все правда. Казаки шумные, нелепые, добрые, озлобленные, пахнущие, живут. Живые отношения возникают между мужиками и бабами. Здесь Шолохов уже привычно выказывает себя знатоком сердечных дел – Оживает злодейский Исаул Половцев, ставший образчиком изображений белогвардейцев и в литературе, и в театре, и в кино до самых 60-х годов. Сменивший его на тайном постое в гремячем лагу заговорщик Литьевский, не менее, казалось бы, ходульный, вскоре становится зрим и слышен, его угадываешь, распознаешь, запоминаешь. Такое ощущение, что встрети его в жизни, тут же воскликнешь. «Да вы ж Литьевский, я про вас у Шолохова читал». Фадеев теперь писал ласковые письма. Он будет относиться к Шолохову по-настоящему хорошо, ценя его прямой, правдивый, смелый характер, признавая в нем такого же бойца, каким был сам, а в смысле писательском отдавая себе отчет и от других не скрывая, что Шолохов в русской литературе во всем их поколении первый. Зато Федор Панферов слал в станицу Вешинскую обиженные послания. Нет бы Шолохов с ним лично решил все по публикации «Тихого дона», а Миша вон что, через его голову до самого Сталина дошел. Панферов в политических иерархиях той поры фигуры, висящие пока еще больше Шолохова. 15 апреля 1932 года нарком просвещения Александр Бубнов направляет в ЦК Гановичу письмо, посвященное наиважнейшей теме – развитию советского кино. К письму прилагался список утвержденных сценаристов. Первая десятка выглядела так – Первый Демьян Бедный, второй Панферов, третий. Фадеев, четвертый Шолухов, пятый Гладков, шестой Шигинян, седьмой Леонов, восьмой Катаев, девятый Безыменский, десятый Ставский. Фамилию Бедного можно не брать в расчет, он неизбежно должен был возглавить этот список как партийный литератор, проживающий в Кремле. А дальше показательный расклад. Шолухов пока еще третий. Панферов на уровне наркомпроса весной 1932 года считается главной литературной фигурой. Он об этом, конечно, знал, невзирая на самое высокое партийное внимание к Шолоховскому роману. Во втором номере октября Панферов отомстит и вырежет из публикации несколько наиважнейших кусков текста. Зарезали они меня, напишет Шолохов Левицкий в апреле, несмотря на договоренность, а я это к не хочу. Видимо, дело с печатанием. Третьей книги придется всерьез отложить до конца второй пятилетки. Исчезла вся 23-я глава с описанием поездки Петра Мелехова за телом расстрелянного Мирона Коршунова, финал 34-й главы «Горе Мелеховых при виде расстрелянного Петра», фрагмент 30-й главы с рассказом казака-старовера о произволе комиссара Малкина, а также слова политкома в 40-й главе о все том же Малкине, Сейчас он эвакуирует вглубь России мужское население станиц. Иван Павлович Малкин в 1932 году слушатель трехмесячных курсов руководящих работников ОГПУ. По Москве ходит. На отличном счету у руководства. Шолохов вполне мог знать, что Малкин идет вверх по служебной лестнице, но хватки своей отпускать не собирался. Беспримерное мужество двигало этим человеком. Что-то воистину Мелиховское В этом было... Наотмаш безоглядная, он не желал прощать Малкину бессудно убитых казаков и посягательств на его Марусю Громославскую. Может, Малкин ее пытался изнасиловать? Надо же было Шолохову вот так вцепиться в этого чекиста. Писатель потребовал отдельно опубликовать все вырезанные фрагменты, угрожая в противном случае снять публикацию романа в октябре. В 4 апрельском номере октября публикация «Тихого дона» была приостановлена. Панферов вполне мог принимать подобные решения лично. Раб сам себя убедил в том, что он диктует власти, идеологию и повестку, зачастую опережая государство. Взбешенный Шолохов мог бы снова обратиться к Сталину, но в ту весну его несравненно больше волновали иные события. И это снова придает его характеру совсем другое измерение. 22 марта, вправде, он наносит очередной удар по партийному донскому руководству. В северодонецком совхозе номер 23, скотовод Треста, на зимовку стало около 29 тысяч голов скота, преимущественно молодняка, закупленного в колхозах в 31 году. К настоящему времени поголовье уменьшилось до 26 тысяч. Чем объясняется такой чудовищный отход? Кто повинен в падеже столь огромного количества драгоценного молодняка? И тут же дает ответы. Совхоз! Собрав около 29 тысяч голов скота, 7 тысяч разместил на своих базах, а остальной скот, врученный гуртовщикам, уже по глубокому снегу начал скитаться в степи, перегоняемые от хутора к хутору. Однажды стадо телят, застегнутое в степи снежным бураном, было брошено сопровождавшими его гуртовщиками. Гуртовщики ушли в хутор, а стадо буран согнал в лог. В Вешенском районе около тысячи телят за неимением базов разместили в землянках, где некогда жили выселенные кулаки. Разместили так плотно, что на один квадратный метр приходилось четыре теленка. Без притока свежего воздуха рог с рогом стояли они в землянках, стоят и до сих пор в оттепель, затопляемые водой, в сухую погоду задыхаясь от собственных испарений. Мокрых от пара телят выгоняют на водопой, их охватывает зимним ветром, в результате легочное заболевание и телята дохнут. Но обо всем в правде написать было нельзя. 20 апреля он пишет Сталину новое письмо. «Товарищ Сталин, постановление ЦК о принудительном обобществлении скота находится в прямом противоречии с планом мясозаготовок на 1932 год по Вешенскому району. Судите сами. По району имеется коров в колхозном обобществленном стаде 2025, в личном пользовании колхозников 6787 – у единоличников 516 всего 9328 овец и коз в обобществленном колхозном стаде 4146 у колхозников 5654 всего 9800. План же мясозаготовок заготовок на 1932 год следующий. По крупному скоту 1258 центнеров, по мелкому 2256 центнеров. К этому надо добавить накидку на второй квартал, полученную из края 14 апреля по крупному скоту 362 головы, по мелкому овец 3898 голов. Гулевого скота старше двух лет по всему району имеется лишь 81 голова. Выборка новых быков в этом году нет. Поголовье рабочих быков резко уменьшилось, так как в прошлом году около 4000 было сдано на мясозаготовку. Следовательно, план по крупному скоту надо будет выполнять целиком за счет стельных или отелившихся коров. На верхнем дону коровы мелкопородные и в среднем не весят больше 15-16 пудов. Для того, чтобы выполнить мясозаготовительный план, надо будет сдать примерно 4883 коровы и 8410 овец. На 13 629 дворов, имеющихся в районе, останется коров, за исключением обобществленного стада, 2420 штук овец и коз со всем обобществленным поголовьем 1390. В конце первого квартала по району началась интенсивная покупка заготовка скота. И с первых же дней по всем колхозам колхозники стали оказывать решительное сопротивление. Коров начали запирать в сарае, постоянно держать под замком, а покупающих встречать с кольями. Продавать последнюю корову во всем районе – на 13.629 хозяйств на 1 февраля было только 18 двухкоровных хозяйств. Никто не изъявлял желания. Тогда на собраниях селькомиссии стали просто обязывать того или иного колхозника сдать корову. Колхозники отказались от добровольной сдачи. Тогда, соответственно, перестроились и сельсоветские работники. Покупка коровы обычно производилась таким порядком: К колхознику приходил человек 7-8-12 в кавычках покупателей хозяина и хозяйку связывали или держали за руки. Тем временем остальные из в кавычках покупателей сбивали замок и на рысях уводили корову. По хуторам происходила форменная война. Сель исполнителей и других приходивших за коровами били, чем попало, били преимущественно бабы и детишки-подростки, сами колхозники ввязывались редко, а где ввязывались, там дело кончалось убийством. Так был убит колхозником Антиповского сельсовета, уполномоченный сельсовета, пришедший забирать корову. Можно с уверенностью сказать, что по числу заготовленных в марте коров 300 штук, такое же количество насчитывается в районе битых и увечных, как со стороны покупателей, так и продающих. После того, как до района дошло постановление ЦК 26 марта, положение усложнилось – Колхозники стали защищаться уже не только кольями, но и постановлением ЦК, ссылаясь на то, что в постановлении сказано, задача партии состоит в том, чтобы у каждого колхозника была своя корова. Какому бы еще писателю в России взбрело в голову считать коров, овец и коз, когда судьба его романа на кону? А Шолохов рассказывал главе крупнейшего государства мира о том, как бабы бьют уполномоченных. В настоящее время в связи с севом заготовки несколько свернулись. Но как только кончат колосовые, по колхозам опять пойдет война за коров. Противоречие между постановлением ЦК и мясозаготовительным планом столь очевидно, что районная парт-организация чувствует себя вовсе неуверенно. Он вступается из-за селян, у которых норовят отобрать кормилец, Из-за тех своих партийных товарищей, что совесть еще не потеряли. Луговому и Плоткину сложно, на них жмут из крайкома, а на крайкому Шолохова управа одна – Сталин. Вождь снова ответит телеграммой, примем меры, спасибо, товарищ Шолохов, за помощь, пишите. А писать хоть каждый день можно, такое вокруг творилось. Не удавалось никак это чертова коллективизация, наперекосяк все шло. 30 апреля он шлет остервенелое письмо Левицкой. «Я мотаюсь и гляжу с превеликой жадностью. Гляжу на все, а поглядеть есть на что. Хорошее. Опухший колхозник, получающий 400 граммов хлеба пополам с Мекиной, выполняет дневную норму. Плохое. Один из хуторов, в нем 65 хозяйств. С 1 февраля умерло около 150 человек. По сути, хутор вымер. Мертвых не заховывают». «Осваливают в погреба. Это в районе, который дал стране 2 миллиона 300 тысяч пудов хлеба. В интересное время мы живем. До чего богатейшая эпоха?» «До романов ли тут?» 23 апреля 1932 года вышло постановление Политбюро ЦК ВКПБ о перестройке литературно-художественных организаций, напрямую коснувшейся Шолохова и огромного количества его друзей, недоброжелателей и литературных врагов. Государство и лично товарищ Сталин после долгих бесед с товарищем Горьким решили, что РАП и все сопутствующие писательские организации им больше не нужны. Подано это было в виде подслащенной пилюли «Вы работали, вы справились, теперь наступает новый этап». ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных успехов социалистического строительства достигнут большой как количественный, так и качественный рост литературы и искусства. Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значительное влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы НЭПа, а кадры пролетарской литературы были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и укреплению особых пролетарских организаций в области литературы и искусства в целях укрепления позиций пролетарских писателей и работников искусства. В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций ВАПП, РАПП, РАМП и другие становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества. Казалось бы, не так давно. В 1930-м, истощенные бесконечным противостоянием с раб, туда пришли сразу один за другим Маяковский, Багрицкий, Луговской, три крупнейших и популярнейших советских поэта. Это было своего рода капитуляцией, все поняли, что борьба с рабовцами обречена на поражение. Валерий Кирпотин, в начале 30-х заведовавший сектором художественной литературы ЦК, вспоминал, что в раб были твердо убеждены, Они сами и все их филиалы являются отделами партии по руководству литературным процессом. Командные рычаги находились в их руках. Они издавали литературную газету, множество литературно-художественных и литературно-критических журналов. Их люди в издательствах определяли, каким быть социальному заказу государства на литературу, и тут их самих распускали. Партия лишала самозванное литературное руководство монопольного права на управление литературой. На самом деле никаких особых пролетарских кадров советская власть вырастить к 30-му году так и не успела. Лучшими, крупнейшими писателями и драматургами оставались по большей части попутчики, на которых раповцы последние десятилетия неустанно оттаптывались. Алексей Толстой, Леонид Леонов, Исаак Бабель, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров, Михаил Зощенко – Андрей Платонов, Михаил Булгаков. Да и Фадеев с Шолоховым, строго говоря, явились ни с фабрикой, ни из колхозов, и пролетариями по роду племени не являлись. И старейший их товарищ Александр Серафимович тоже. Шолохов озадаченный читал. ЦК ВКПБ постановляет. Первое. Ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей ВОАП-РАП. Второе объединить всех писателей, поддерживающих платформу советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем. Третье. Провести аналогичные изменения по линии других видов искусства. Четвертым пунктом шло поручение Оргкомитету разработать практические меры по реализации постановления. Изначально Шолохов был введен в состав Оргкомитета Но Сталин лично его вычеркнул и записал феоктиста Березовского, того самого, что запустил слух о шолоховском плагиате. Шолохов об этом сталинском решении не знал и никогда не узнает, равно как и Березовский. Иногда удалению писателя из оргкомитета придают ложные смыслы, которых тут, конечно же, нет, Сталин был осведомлен о том, что Шолохов из года в год откровенно чурается любой организационной и литературной работы и при первой же возможности уезжает в Вешенскую, где сидит безвылазными месяцами. В оргкомитете такой человек точно не нужен. Пусть лучше пишет вправду очерки о колхозах. У нас и так все писатели в Москву съехались. Что до Березовского, то это старый партийный товарищ, член РСДРП с 1904 года, Книжки его Сталин читал и в благонадежность его, безусловно, верил. Наконец, самое главное, Березовский не входил в РАП, а Шолохов входил. У Сталина была внятная цель – нивелировать влияние РАППа, и дружеские отношения Шолохова с РАППовцами могли здесь послужить помехой. Сталину стоило ликвидировать РАП куда раньше – Проблема состояла в том, что бороться с пролетарской монополией на культуру начал еще в первой половине 20-х Троцкий, первым поставивший на попутчиков. Если б Сталин пошел на ликвидацию пролетарских литературных структур тогда, вышло бы, что он поддерживает позицию Троцкого. Этого он себе позволить не мог. Раб помог ему в борьбе с троцкизмом и был до какого-то времени полезен. Теперь ситуация изменилась. Троцкого изгнали... Раб свою политическую функцию выполнил и объективно мешал развитию литературы. Апрельское решение партии порой трактуется как узаконенная унификация литературной сложности, но все это от лукавого. К 1932 году раб уже вытоптал вокруг все живое. Лев, Орден иммажинистов, Серапионовых братьев, любых пролетарствующих конкурентов. Вместо какой бы то ни было сложности Повсюду царил рапповский диктат. По итогам постановления в недрах раппа и смежных организаций пошел гул. Они решили бороться за власть и дорого обменять свои секретарские должности. Сталин терпеливо общался с рапповскими лидерами, убеждая их в правомерности решения ЦК. Была создана спецкомиссия при Политбюро, куда помимо Сталина вошли Каганович, Постышев, Гронский и заведующий отделом культуры и пропаганды Алексей Стецкий. Им не без труда удалось убедить секретарей РАППа в необходимости распуска их организации. В ответ РАППовцы выступили с предложением оставить в Едином Союзе советских писателей отдельную секцию пролетарской литературы на правах автономии. Это позволяло им сохранить руководящие посты. Что было делать Шолохову? Он прибился к раповцам еще юношей. На первых порах они ему помогли, но с тех пор Шолохов понял о них слишком многое, и не дорожил раб. В середине мая, приехав в Москву, он с затаенным удовольствием подпишет совместное писательское письмо, выражающее удовлетворение постановлением ЦК. Наряду с ним это письмо, хоть и с иными чувствами, подпишут и основные раповские управленцы. Так они поцеловали тот топор, что сносил руководящую голову РАП. Шолохов встречался с кем-то из членов спецкомиссии при Политбюро, скорее всего, с Гронским. Спецкомиссия заручилась его поддержкой на случай, если РАПовцы спланируют Димарш. В свою очередь Шолохов напомнил об остановке публикации Тихого Дона в октябре. Раньше Панферов был одним из секретарей РАП, а сегодня просто редактор. Может, партия найдет на него управу? В сдвоенном номере 5-6 за май-июнь в октябре были опубликованы основные вырезанные ранее фрагменты «Тихого дона» с нелепым уведомлением от редакции «По техническим причинам рассыпан набор» и номер 1 и 2 в романе «Тихий дон» М. Шолохова выпали следующие куски. И далее, аппетитом и без внесения в напоследок «вредили, чем могли» шла основная часть того, что зимой было снято. Так Шолохов, во-первых, поставил на место всю редакцию «Октября», и, во-вторых, нажил в лице Малкина личного врага. В июне его ввели в редколлегию журнала, а с июля там возобновилась публикация «Тихого дона». В культурных сообществах царило тогда оживление – Многие видели Сталина избавителем от рапповского ига. Воспрянули духом режиссеры Преображенская и Правов, раз нет «рап», значит, ту издевательскую кампанию, что устроили рапповцы по поводу экранизации «Тихого дона», можно считать аннулированной. Режиссеры начали озвучку фильма. Наступала эра звукового кино, и это давало им новый шанс. К лету 1932 года последствия голода на Дону были преодолены. В августе к Шолохову приехали в гости закадычные друзья Василий Кудашов, Иван Клеймёнов, тот самый берлинский зять Левицкой и Юрий Лукин, критик, который станет постоянным редактором Шолохова. Несколько раз заглянул «Луговой», он всех названных уже видел и шолоховские досуги, когда было время, разделял. Выпивали, но в меру. Долгие вечерние разговоры, совместная с гостями «Рыбалка и охота», Тем летом Шолохов завершит разом и первую книгу «Поднятой целины» и третий том «Тихого дона». Долгое время думал, что он будет последним. Левицкой отчитается в письме. «Кончил я, Евгения Григорьевна, третью книгу, повезу ее сдавать. Кончил нелепо, на шестой части, не распутав и не развязав всех узлов». «Меня очень прельщает мысль написать еще четвертую книгу, благо из нее у меня имеется много кусков, написанных разновременно под настроение, и я, наверное, напишу таки ее зимою». В сентябрьском номере «Нового мира» выйдут последние главы первой книги «Поднятой целины», а в октябрьском октября – последние главы третьей книги «Тихого дона». В праздничном к очередной годовщине революции номере «Литературной газеты» Опубликует огромный на разворот шарж под названием «Октябрьский парад писателей». Первый в шляпе с тросточкой, конечно, горький. А вторым идет Шолохов с огромным подсолнухом на плече. Третий Панферов играет, растягивая меха на гармошке, на которой написано «Бруски». Имеется в виду, что он растягивает свой бесконечный роман. Четвертый Гладков с энергией под мышкой. Пятый – Валентин Катаев, шестой – Леонид Леонов. Следом за ним вдвоем Ильф и Петров ведут золотого теленка на поводке. За ними еще один, наряду с горьким, литературной старейшина Викентий Вересаев. Замыкает десятку новиков прибой. Далее следует Алексей Николаевич Толстой и все прочие. Но Шолохов-то Шолохов. С какой то тоской разглядывали этот шар шины и неудостоившиеся чести быть изображенными. И ладно еще горький. Кто ж оспорит его место? Но этот-то юнец, 27 лет и уже второй. Панферов и Гладков, каждый на свой манерке пели обиды. А что думал по всем этим поводам феоктист Березовский, история свидетельств не сохранила. Сталин прочитает поднятую целину в журнальной публикации и будет очень впечатлен. Напишет из Сочи члену Политбюро ЦК ВКПБ Лазарю Кагановичу. В новом мире печатается новый роман Шолохова «Поднятая целина. Интересная штука». Видно, Шолохов изучил колхозное дело на Дону. У Шолохова, по-моему, большое художественное дарование. Кроме того, он писатель глубоко добросовестный, пишет о вещах, хорошо известных ему. Как секретарь ЦК и заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК, Каганович с 1929 -го года руководил организационно-хозяйственным укреплением колхозов И боролся с кулацким, как это тогда называлось, саботажем. Сталинское письмо можно было рассматривать как рекомендацию Читай, Лазарь, это по твоей части. С 1932 года все наркомы в тайне знали, Шолохов претендует на место главного сталинского литературного любимца, поэтому пять книжек Шолохова-Донские рассказы, три книги Тихого Дона и одну поднятой Целины прочитал каждый из них.